Конец года. Ночная эстрада кончилась. Теперь работали днём, а днём это было не так трудно. Вечерами занимался кто чем хотел, кто играл на губной гармошке, кто рассказывал сказки, кто резал ложки. Всё было как прежде. Пузыри на ладонях подсыхали, натертые места на плечах заживали. Учились теперь успешнее. То, что мастер по пятницам читал из характера повторяли без запинки. И Юра, как и прежде, спотыкался на каждом слове. Но что с него возьмешь? Как-то раз мастер послал Петера с крабатом Хойерсверду с соли и другими припасами. Мельник никогда не отпускал под мастерию с мельницы поодиночке, редко двое. Наверное, имел на то свои причины или следовал каким-то правилам. Запрягли в повозку гнедых и с рассветом тронулись в путь. Над Козельбрухом стоял туман, но как только выехали из леса, зашло солнце и он рассеялся. Вот и Шварцкольм. Крабат все надеялся увидеть пивунью. Пока ехали вдоль деревни, он то и дело оглядывался по сторонам напрасно. Среди стоявших у колодца девушек ее не было. И у другого колодца, что в конце деревни, тоже не видно. Крабат опечалился. Как давно он ее не видел с пасхальной ночи. Может, на обратном пути повезет. Но, впрочем, лучше уж не надеяться, тогда и не разочаруешься. Возвращались домой после полудня с бочонком соли и прочим грузом, и тут его желание сбылось. Она стояла неподалеку от колодца, окруженная квохчущими курами, в руках корзинка с кормом. Цып-цып-цып, цыплится зерно, куры кудахчут. Крабат узнал ее с первого взгляда, едва заметно кивнул в знак приветствия, так, чтобы Петтера не заметил. Пиунья тоже ответила мимолетным дружелюбным кивком, так приветствует чужих. Куры, которых она кормила, были для нее сейчас важнее проезжих. Большой огненно-рыжий петух клевал зерно у самых ног девушки. кробат позавидовал ему. Эх, поменяться бы с ним местами. Осень в этом году не торопилась. Но вот, наконец, и она. Холодная, серая, туманная и дождливая. А как нужны были сейчас теплые дни, чтобы перевести побольше торфу на зиму. Когда хоть полдня не было дождя, а тут же запрягали телегу, Остальное время проводили на мельнице, в сарае, в амбаре, в конюшне. Каждый был рад найти себе работу под крышей, только бы не мокнуть под дождем. Витка с весны здорово вытянулся, но по-прежнему был худой, как щепка. «Надо нам положить ему кирпич на голову». «А то весь в росту идет, пошутил как-то Андрюш. А Сташка предложил поставить его на откорм, как рождественского гуся. «Чтобы нагулял побольше жирку, а то ведь прям пугало огородное». Парнишка повзрослел, уже и рыжеватый пушок появился на подбородке и над верхней губой. Его самого это не слишком занимало, а вот крабат незаметно за ним наблюдал. Так значит вот как человек взрослеет за год на три года. Первый снег выпал в этом году довольно поздно, а парнее опять уже охватило странное беспокойство. Все их раздражало, из-за пустяков разгорались ссоры. Не бывало дня, чтобы кто-нибудь не бросился на другого с кулаками. Крабату вспомнился прошлогодний разговор с Тондой. И уж то ребята и на этот раз чуют недоброе. Чаще, чем раньше он вынимал нож Тонды, осматривал лезвие. Оно было чистым и блестящим. Кажется, он, крабат, не в опасности. Но ведь завтра все может измениться. В дровяном сарае стоял на готове гроб. Крабат обнаружил его случайно, когда в день перед сочельником пошел за дровами. Гроб был накрыт куском парусины. Крабат вряд ли бы обратил внимание, если бы, проходя мимо, не задел его поленом. Кто сколотил этот гроб? Как давно стоял он здесь наготове и для кого? Вопросы не оставляли крабата в покое, они занимали его весь остаток дня, пока не приснился сон. Крабат нашел в деревянном сарае сосновый гроб, накрытый куском парусины. С опаской крабат открывает гроб и бросает взгляд внутрь, он пуст. Тогда он решает расколотить гроб, Ему кажется немыслимым, что он стоит здесь и кого-то ждет. Карбат схватил топор и принялся за работу. Он разламывает гроб на доски. Он раскалывает их сверху вниз столько раз, сколько получается. Потом рубит еще и еще на удобное маленькое поленье, которое он сложит в корзину и отнесет Юре для растопки. Но когда он осматривается в поисках картины слышится щелк, и гроб снова срастается воедино, он цел и невредим. Карбат снова бросается на него стопором и разбивает на мелкие деревяшки. Но едва он заканчивается, как слышится «щелк!» и гроб снова цел. Крабат в ярости пытается это сделать и в третий раз. Он рубит и рубит, только стружки летят, пока все не расколочено в кучку крошечных щепок, на что толку? Щелк! И гроб снова стоит здесь, без единой трещины или царапинки. Он ждет того, кто ему предназначен. Охваченный ужасом, крабат выбегает наружу к Бру. Снег валит. Сильная метель скрывает всю из виду. Крабат не знает, куда он бежит. Ему страшно, что гроб может последовать за ним. На некоторое время он останавливается и прислушивается, что там позади. не столько деревянных ног, не глухого грохота, как он опасался. Вместо этого в нескольких шагах перед ним скрежет и шарканье, будто там кто-то копается в песке и песок, похоже, порядком промерз. Крабат идет на звук, он добирается до пустоши. В снежных вихрях он различает фигуру, которая копает яму киркой и лопатой у дальнего края в ряду холмиков возле опушки. Там, где летом упал на землю лишний цветок ятрышника. Крабат уверен, что знает эту фигуру. Он понимает, что перед ним один из парней из мельницы. Но кто не может в метели разобрать? Он хочет ему крикнуть «Кто ты?» Голос изменяет ему, он не издает ни звука. У него не получается ступить ни шагу дальше. Он стоит на месте, где стоит. Ноги крепко, примерзли к земле. Он не может их освободить. «Проклятие!» – думает он. «Я обездвижен. Я должен пройти несколько шагов. Я должен! Я должен!» Его бросает в пот. Он собирает свои последние силы. Ноги не слушают его. Можно делать все, что угодно. Они не отрываются от земли. Снег идет и идет. И его постепенно заваливает снегом. Крабат проснулся весь в поту. Он откинул прочь одеяло, сорвал влажную рубашку с тела, затем шагнул к чердачному окну и выглянул наружу. Наступило утро предновогоднего дня. Всю ночь валил снег. Когда крабат шел умываться к колодцу, он увидел на снегу свежий след. След вел от мельницы к лесу, козыль брух. Чей же это след? И тут ему встретился Михал с киркой и лопатой в руках. Он возвращался из лесу шел, сгорбившись, заплетающимся шагом. «Что он там копал?» Крабат хотел было с ним заговорить, но тут лишь кивнул, отстраняясь. Они поняли друг друга без слов. Михала будто подменили. Он замкнулся, отгородился от всех, даже от Мартина, словно стена отделяла его от людей. Мастер исчез с самого утра. Приближалась новогодняя ночь. Подмастерия поднялись наверх, легли спать. Крабат хоть и решил бодрствовать, заснул, как и все остальные – Примерно в полночь он проснулся, стал прислушиваться. Грохот, затем тишина. Карабат натянул на голову одеяло. Он желал только одного – умереть. На утро, в Новый год, они нашли Михала. Тот лежал на полу в комарке, под свалившейся с потолка балкой. Мадмастерия внесли его в людскую, простились. Юра позаботился о нем, снял с него одежду, омыл его и уложил в сосновый гроб с пучком соломы под затылком. После полудня отнесли к пустоши. Они опустили его в яму у дальнего края в ряду холмиков возле опушки. Они зарыли его поспешно. Парни не стали задерживаться у его могилы ни на мгновение дольше необходимого. Остался один Мертен.